Отважным флибустьерам безудержно рвущимся к сокровищам, вскоре приходят на смену добропорядочные лорды, сквайры, врачи. Эти более сдержаны и никогда не забывают о том, что они — англичане, неукоснительно выполняющие свой долг. «А теперь послушайте меня», — заявляет пирату-головорезу Джону Сильверу благородный капитан Смоллет. «Если вы все придёте ко мне сюда, безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду». Цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Перевод Чуковского. Викторианская эпоха нанесла жанру непоправимые увечья. Приключение, смелое, безудержное, стало идеологически проверенным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 Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. Здесь и далее перевод Кравцовой. Конрад говорит не только об эксплуатации и грабеже. Он отвергает сам жанр, проговаривая приключенческую формулу в одном абзаце и вскрывая ее как гнойный нарыв.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 вдруг вскрывает себе горло, а искатель приключений золота, свихнувшийся и одичавший, бродит вокруг развалин какого-нибудь замка Руненберг. Марлоу. Колонизатор и художник. Путешествие начинается. Марлоу, альтер-эго Конрада, выступает одновременно в трех ролях. Путешественника-колонизатора, открывателя новых земель,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 В начале своего рассказа «Путешествие уже началось» Марлоу-колонизатор и искатель приключений увлечен идеей своего предприятия во что бы то ни стало поехать в бельгийское Конго. Увлечен и Марлоу-рассказчик. Он у истоков творчества и чувствует прилив вдохновения. Оба заворожены ощущением близости чего-то иррационального и почти готовы отдать себя его стихии.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 Забежим немного вперед и заметим, что Марлоу избегает точных географических названий. Слова «Африка» и «Река Конго» уклоняются от обозначения, стараясь остаться чем-то странно неопределенным, каким-то черным континентом или же вовсе маловразумительным «Ид». И попросту рекой, пусть даже «Майти» и «Биг». Путешествие едва началось, а слово «название», «верный слуга рассудка», уже пасует перед открывающимся миром иррациональной воли. Закованная в схемы, в названия, контурных обозначений, лежащие на плоскости, нанесена на карту. Она уже готова восстать, обрести трехмерность, сбросить ермо ничего не значащих имен. Это пробуждается воображением Марлоу, увлекающей в путешествии к кошмару, к ядру собственного «я».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 Ее растворение в общей мировой, слепой и рациональной внечеловеческой выходит путь колонизатора, миссионера, искателя приключений, писателя опасен и травматичен. Он лишает воли и уводит за грань человеческого. Итак, вдохновленный созерцанием витринной карты, Марлоу отплывает символически, повторяя путь Данте на тот свет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 В этот самый момент его речь несколько меняется. Вялая констатация — бесконечно тянущийся берег, скучные однообразные события — уступает место плотной, детальной выписанности. Реальности люди вдруг становятся объемными, ясно осязаемыми, чудовищно зримыми. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью.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 Вспомним Томаса Стернза Эллиота, всегда восторгавшегося Конрадом и часто цитировавшего в своих стихах «Сердце тьмы». «Дамьята, лодка веселой искусной руке моряка отвечала, в море спокойно, и сердце весело могло бы ответить на зов и послушно забиться под властной рукой». Перевод Сергеева. Впереди у Марлоу встреча с курцем, несостоявшимся сверхчеловеком, наивно пытавшимся оседлать мировую волю, направить ее индивидуальным усилием в новое русло. Но к этой встрече Марло уже готов. Он остается на стороне цивилизации, понимая, впрочем, всю ее хрупкость и призрачность. «Ночной автор» и растаявшая композиция. Обратимся теперь к самой материи текста. Подобно тому, как поглощаются хаосом непрочные форпосты цивилизации, островки разума, в повести растворяются готовые модели и опоры, которые обычно предлагают читателю литература. Я имею в виду в первую очередь фабулу и слово. Марлоу принадлежит к категории ночных рассказчиков, а не дневных. Свою историю он начинает сразу же после заката, а заканчивает уже ночью, в глубокой темноте. Дневной автор неизменно бодр, энергичен и рационален. Его рассудок великолепно контролирует фантазию, сюжетно направляя ее поток в адекватное русло. Дневной автор — страж порядка, а планический созидатель такого космоса, где каждая звезда, каждая планета и каждое произнесенное слово на своем месте. Иное дело автор ночной. Он весь во власти лихорадочной фантазии, полусна, сбрасывающего оковы рассудка. Бессознательное являет ему уже не упорядоченный космос, а дикий, первородный хаос, поток нерасчлененных форм и одновременно утопическое будущее. Романтические герои Прометей и Шелли нередко в своих снах и полуснах видят фантастическую явь грядущих эпох. Именно таков Марлоу, с тем лишь отличием от героев Шелли, что «Ночной мир» предлагает ему не розовую романтическую утопию, а кошмарную картину апокалипсиса, крушение европейского сознания и самой Европы. Марлоу, как «Ночной автор», не в состоянии держать форму и строго организовывать свою фантазию в привычный для его слушателей сюжет. Пожалуй, сейчас, в 21 веке, Памятуя о формальной эквилибристике века XX, я не смогу точно определить, что такое привычный сюжет. Но если мысленно вернуться к концу XIX века, когда была опубликована повесть Конрада, то, скорее всего, речь могла бы идти о тексте, где есть строгая временная последовательность, есть цепь причин и следствий и, наконец, достойная всякой профессиональной литературы триада, завязка — кульминация, развязка. Триада вполне соблюдена, разве что кульминация непривычно растянута. Но по мере развертывания рассказа фабульность, порядок начинают таять. Иногда нарушается временная последовательность, и рассказчик совершает вылазки в будущее. Исчезает четкая причинно-следственная обусловленность эпизодов, и текст постепенно превращается в тягучую магму поток непрерывно сменяющих друг друга впечатлений, диалогов, картинок, запахов, звуков, рассуждений. Это движение выглядит абсолютно непредсказуемым, чудовищно произвольным, спонтанным. Текст теперь не знает и ничего не хочет знать о каких-то формальных правилах. Возникает потрясающее совпадение формальных поисков и проблематики, Форма повествования, поток, становление соответствуют идее иррациональной воли, которую обнаруживает Марлоу по мере увлечения собственным рассказом в самом себе. Структурной опорой текста становится не событийность, а система лейтмотивов, образов, повторяющихся в разных контекстах и обрастающих новыми смыслами. Это река, вода, лес, заросли, туман, мрак грязь. Растаявшие слова и символы. Эффект таяния, постепенного растворения читатель, возможно, ощутит, проследив за теми метаморфозами, которые происходят с Конрадовским словом. С самого начала Марлоу как-то неуютно в мире готовых, чужих слов, взятых на прокат названий и имен. Он им не доверяет и старательно избегает обозначать мир так,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 заключает в себе культурную память, вековое знание. Использование символа часто приводит к подмене острого восприятия слухового ощущения, знаниям. Великих символистов конца XIX века, современники, те, кто без божества, без вдохновения, обвиняли в том, что они пишут о том, что знают, а не о том, что видят. Марлоу избегает этой опасности.